Глава 21. «Сколько ж тебе лет-то на самом деле? Не хватало еще, чтобы у меня здесь путался под ногами тинейджер, — подумал я. Но почему его занесло именно в это время и именно в это тело? И главное, что он делает в кабинете Андропова? Вопросов много, надеюсь, ответы я на них все-таки получу». Однако, глядя на безобидного Капитонова, я устыдился своих недавних подозрений в том, что тот мог организовать покушение на Брежнева. — Вы, товарищ Капитонов, не отвлекайтесь, пожалуйста. Рисуйте. — Кстати, не знал, что вы умеете так хорошо рисовать, — сказал Андропов и подумал. — Странно. У него всегда были проблемы с мелкой моторикой. Он даже писал с трудом, как курица лапой. Всегда, если что нужно, секретарший надиктовывал. Капитонов, похоже, тоже прочел мысли председателя КГБ. Он размял ладонь, демонстративно потряс кистью и сказал «Стараюсь, Юрий Владимирович, но вы же знаете, у меня проблемы с мелкой моторикой. Я даже пишу, как курица лапой». Капитонов, будто издеваясь слово в слово, повторил то, о чем подумал Андропов. «Вот решил рисованием заняться на старости лет. Врачи посоветовали во избежание проблем с сосудами». «Ну что ж, у вас неплохо получается. Продолжайте». Кивнул ему Юрий Владимирович и повернулся к нам. «Проходите, садитесь». Пригласил он нас к столу. Мы прошли через просторный кабинет, уселись с другой стороны длинного стола напротив Капитонова. «Я же вам сказал, отдыхать нужно». Андропов покачал головой и неодобрительно посмотрел на мой пиджак с разорванным рукавом. — Загнали вы себя совсем, Владимир Тимофеевич. — Александр Яковлевич. — Обратился он к Ребенко. — Дайте ему отгулы хотя бы на неделю. Пускай отдохнет. — И проследите, пожалуйста, чтобы Медведев больше не геройствовал, хорошо? — Сделаем, Юрий Владимирович. — Кивнул Ребенко. — Но отпуск будет только после поездки в Завидово. Раньше никак. Ну что ж, дела прежде всего. А вот вам лично, Владимир Тимофеевич, я благодарен за инициативу. С вашей помощью мы нашли важного свидетеля. И не просто важного, а ключевого. Он кивнул на Капитонова. Сравнили отпечатки с бутылки минеральной воды, которую вы принесли с отпечатками снятыми в зале игровых автоматов. И мне доложили, что есть совпадение. Через этот зал проходит большое количество людей. Так как дело было вечером, и Рыжов был одним из последних посетителей, я распорядился с утра не открывать зал игровых автоматов и особо тщательно снять все отпечатки. И не только в подсобке. Также подумал, где вы могли взять подходящий образец через десять минут после того, как покинули мой кабинет. Ну, а дальше дело техники. Проверили по нашей картотеке и вышли на товарища Капитонова, который тоже вчера вечером был на месте преступления. — Юрий Владимирович, ну я же уже объяснил, почему я там оказался. Капитонов отложил карандаш и посмотрел на Андропова даже как-то обиженно. — Я год назад овдовел, живу один. Хоть настенулись с тоски. Я даже работу на дом беру чтобы хоть чем-то заниматься, не помогает. Вот вчера иду вечером мимо науки и вижу зал игровых автоматов. Я сказал водителю подождать меня и зашел. Ну, просто посмотреть, чем наша молодежь интересуется и что мы им можем предложить. — Ну, поинтересовались и хватит. Больше интересоваться не надо, Иван Васильевич. Андропов улыбнулся по-доброму снисходительно — А вы рисуете, рисуйте. Так вот, уважаемые товарищи, так вышло, что во время посещения зала игровых автоматов, кроме Ивана Васильевича, там находился еще один посетитель — Рыжов. Рыжов увлекся игрой и ни на что не реагировал. Однако товарищ Капитонов заметил человека, который подошел к Рыжову. — Рассказывайте, Иван Васильевич. Капитонов снова отложил карандаш, отодвинул лист бумаги. «Ну, я специально за ним не наблюдал. Признаться, меня увлекла эта детская игра в зале. Сидел за аппаратом и стрелял по проплывающим кораблям. В морской бой играл. Прикольно, но слишком примитивно». Он тут же осекся, поняв, что сказал. Однако, кроме меня, никто не обратил внимания на прикольную оговорку — И попаданец номер два продолжил. Человек, который вошел в зал, сразу направился к Рыжову. Несколько минут с ним о чем-то беседовал. А потом Рыжов встал, и они вместе пошли в сторону служебной комнаты. Я даже не знаю, чем он привлек мое внимание, но я запомнил его. Лицо очень интересное. «Зато я знаю», — подумал я, вспомнив, как Капитонов пытался сегодня лезть ко мне в голову. «Ты услышал их мысли, Капитоша. Вот это тебя именно и привлекло, и мне тоже очень интересно, о чем думал преступник». «Я обычно внимания на посетителей не обращаю», — продолжал тем временем Капитонов. «Особенно, когда хочется просто забыться и ни о чем не думать» и особенно о покойной супруге Клавдии Ивановне. Капитонов реально едва не пустил слезу. И я, кстати, не видел, когда они вышли. А потом минут за пять до закрытия зала вошли подростки. И вот мне показалось, что как-то не солидно сидеть среди них, и я тут же покинул зал. А тех двоих мужчин на улице уже не было. Ну, я сел в свою служебную машину и уехал домой. Водитель служебной машины подтверждает слова нашего товарища, но дело даже не в этом. — Владимир Тимофеевич, скажите, пожалуйста, почему вы принесли бутылку минералки с отпечатками товарища Капитонова на экспертизу? — Ну, не знаю, — ответил я. — Просто интуитивно вышло. — Что ж, почаще прислушивайтесь к своей интуиции. — Усмехнувшись, посоветовал Андропов. «Ну вот, я уже нарисовал!» — радостно воскликнул Капитонов. «О, смотрите, как хорошо получилось!» Андропов быстренько подошел к нему, взял рисунок и посмотрел. Его лицо стало очень серьезным, брови сдвинулись к переносице, губы сжались в тонкую нитку. Он вернулся к главному столу, снял трубку с телефона и приказал «Виктор, немедленно принесите папку с киргизским делом». «Примечание от автора». Настоящее убийство председателя Совета Министров Киргизской ССР Султана Ибраимовича Ибраимова случилось в 1980 году. Дело интересное и рекомендую почитать в интернете о его расследовании. Но у нас книга местами фантастическая, а история альтернативная. Реальная история этого убийства использована в сюжете лишь как прототип для истории вымышленной. Для большей остросюжетности изменены как даты, так и обстоятельства. Конец примечания. В кабинет вошел помощник Андропова с обычной серой папкой в руках. Он передал документы Андропову. Тот открыл папку, достал рисунок. Положил его рядом с тем, что нарисовал Капитонов. На обоих листах бумаги был изображен один и тот же человек. — Иван Васильевич, вы свободны, не смею вас задерживать. — И скажите Иванову, чтобы машину вызвал. Распорядился Андропов, отпуская Капитонова. Было видно, что тому очень не хотелось уходить, что ему очень интересно, но вот ослушаться Андропова он не посмел. Юрий Владимирович подождал, пока за Капитоновым закроется дверь, и обратился к нам с Ребенко. — Так, товарищи, сначала предыстория. Он поднял руку вверх и потряс папкой в воздухе. В конце лета этого года на госдаче возле озера иссык в Киргизии был убит председатель Совета Министров Киргизии, товарищ Ибраимов, султан Ибраимович. И что самое интересное, охрана, а это госдача, никого не видела. Убийство произошло по той же схеме, что и вчерашнее покушение. Нарушитель прошел периметр после поезония, Застрелил Ибраимова из пистолета с глушителем, причем тоже, кстати, из Беретты, и спокойненько вышел, также через слепую зону, на берег озера. Когда обнаружили труп Ибраимова, прочесали все. Нашли моторную лодку. Вычислили, кому она принадлежит, и вышли на исполнителя. Им оказался обычнейший человек, житель города челпон ата У него обнаружились те же проблемы с психикой, что и у Рыжова. Киргизские сотрудники комитета не разобрались в структуре личности задержанного. Да и откуда им? Андропов вздохнул и подумал. Беда, беда с этими национальными кадрами. Один на работу устроится, и весь аул за собой тянет. Он снова вздохнул и продолжил рассказ. Тогда мы даже не предположили, что было проведено внедрение субличности. Но нам повезло. Нашлись свидетели, которые видели киргизского убийцу с незнакомцем. В кафе на набережной к исполнителю подосел человек, случайно попавший на глаза присутствующему там художнику, у которого профессиональная память на лице. И вот этот рисунок сделал он. Андропов указал на лист из папки, а этот нарисовал по памяти товарищ Капитонов, у которого, как вы знаете, тоже фотографическая память. И он указал на второй лист. Я взял один портрет, Ребенка второй. Рассмотрев, положили оба рисунка рядом на стол, переглянулись. Техника рисунков была разной, поза, наклон головы тоже. Но то, что это один и тот же человек, было понятно с первого взгляда. Самый заурядный человек, такие обычно не запоминаются. Правильные на мелкие черты лица, в меру длинный нос — В меру полные губы, ровные брови, над небольшими впалыми глазами. Единственная запоминающаяся деталь — небольшой шрам, пересекающий правую бровь. Причем шрам присутствовал на обоих рисунках. «Такое пройдет рядом, даже не обратишь внимания», — заметил Александр Яковлевич. «И все же, были об этом человеке хоть какие-то сведения?» «Нет, совершенно ничего». — ответил Андропов. После убийства в Киргизии разослали ориентировки по всей стране. После того, как портреты подозреваемого появились в отделениях милиции на вокзалах аэропортах, похожий человек был найден повешенным в электричке, стоящий в тупике на станции Чапаевск в Куйбышевской области. — Подождите, где Чапаевск и где Челпон-Ата? — удивился я. «Я сомневаюсь, что он приехал в Куйбышевскую область специально, чтобы повеситься. У меня есть все основания подозревать, что в петлю засунули кого-то похожего, чтобы отвлечь внимание от реального преступника. А психиатров проверяли?» «Вы слишком торопитесь, Владимир Тимофеевич». Андропов прошел к столу, сел напротив нас на тот же стул, на котором недавно сидел Капитонов. До глубокого обследования Рыжова мы даже не подозревали, что может быть применена техника внедрения ложной личности. Но сейчас этим уже занимаются. Все, кто владеет техниками гипноза, опрашиваются. Однако страна у нас большая. Так что быстрых результатов я не жду. Давайте-ка продолжим разговор в комнате отдыха. Юрий Владимирович встал и первый вышел из кабинета в смежное помещение. Мы с генералом присоединились к нему. Расположились в креслах вокруг небольшого чайного столика. Я, как самый молодой и младший по званию, разлил чай по стаканам, отметив, что подстаканники мельхиоровые, солидные, без лишних деталей. Подвинул поближе вазочку с рафинадом, Бросил кусочек в чай, с удовольствием сделал глоток. Ребенка же пил чай по-солдатски в прикуску. Андропов же, посмотрев на нас, посетовал. Надо было бы сразу вас чаем напоить. Вечер, насколько я понимаю, у вас был сложным. И все же давайте вернемся к нашим баранам, точнее к киргизам. Вы, наверное, в курсе, что КГБ готовит резерв молодых, перспективных руководителей. Так вот, Ибраимов был одним из них, более того, одним из немногих, не подверженных национализму кадров. Также случайно погибли, при разных обстоятельствах, чаще в автомобильных катастрофах или в результате несчастных случаев, еще шесть человек из этого списка. Еще двое умерли чуть ранее. Тогда предположили пищевое отравление. Случайности нет. Диверсия, скорее всего. И диверсия масштабная, направленная против будущего нашей страны. Отрицательный отбор, так сказать. И он идет. И не будем скрывать этого. В руководство пролезают не самые честные, умные и талантливые, а подхалимые, бездельники и очковтиратели. Кто нам противодействует, до сих пор непонятно. По каналам внешней разведки мы проверили спецслужбы нашего вероятного противника. Нигде нет информации о планировании и проведении подобной операции. Но в наше время шило в мешке не утаишь, — заметил генерал Ребенко. Подготовить и самое главное провести такую операцию в абсолютной тайне просто невозможно. Обязательно будет утечка. Что знают двое, знает и свинья». Тут вы правы, Александр Яковлевич, но это не облегчает нашей задачи. И сегодняшняя провокация в отношении вас, Владимир Тимофеевич, вполне укладывается в ту же схему. Причем, насколько я понимаю, целью было не арестовать вас, а именно устранить. В первую очередь из охраны Леонида Ильича Брежнева. Слишком быстро отреагировали после неудавшегося покушения на жизнь генсека. Такая оперативность пугает, причем действует дерзко без оглядки. И вот теперь вопрос к вам, товарищ Ребенко. Если бы у Кабахидзе получилось ликвидировать Медведева, у вас было бы кем его заменить? — Но незаменимых нет, Юрий Владимирович, — ответил Ребенко. Но это была бы такая потеря, что восполнить быстро и безболезненно было бы невозможно. Вот в том-то и дело. Андропов тяжело вздохнул. Но вот больше всего меня сегодня поразило поведение милиции, сказал он. Я уже связался и довел информацию до министра внутренних дел Щелокова. Мы договорились провести совместную проверку и чистку рядов МВД. Для этого в ближайшие дни будет создана новая структура, служба собственной безопасности. Я решил не упускать шанс и воспользоваться доверительным разговором с главным силовиком Советского Союза. Посмотрел на Андропова, подумав, что самое время немного подкорректировать ход истории. Подразделение «Альфа» уже было создано в 1974, но оно более специализированное. И создано было исключительно для борьбы с террористами. Угон самолетов, захват заложников из зданий, обеспечение безопасности наших посольств в горячих точках планеты. А вот на местном уровне подобной структуры нет. Полноценный ОМОН будет организован только в 88 году. А вот московский милицейский спецназ появится раньше, уже через два года, в ноябре 78 когда власти начнут готовиться к Олимпиаде. Но почему бы не ускорить процесс? Юрий Владимирович, неплохо было бы создать новую силовую структуру, предложил я. Отряд милиции особого назначения. Это позволит быстро реагировать на любые вооруженные нападения, ограбления и беспорядки. Давно назрело. Поддержал мою инициативу Ребенко. Такая же структура нужна и в нашем комитете. «Что ж, вы правы, силовая поддержка просто необходима нашим сотрудникам. Тем более времена сейчас неспокойные и на носу Олимпиада. У меня есть на примете люди, которые займутся новой структурой», — сказал Андропов, подумав. «Ведь Медведев скоро перерастет генерал Рябенко. Надо бы начинать готовить его. Для начала повысить в звании, тем более есть за что». Что ж, товарищи, давайте на сегодня закончим. Юрий Владимирович встал. Мы с генералом Ребенко тоже. Он пожал нам руки и, провожая нас до приемной, сказал, по итогам допроса Кабахидзе я вам сообщу. Александр Яковлевич, все-таки лично проследите, чтобы доставили Медведева домой и сдали с рук на руки супруги. Послезавтра я тоже еду на охоту в Завидово. Думаю, мы там встретимся и поговорим. — А вам, Владимир Тимофеевич, до поездки приказываю отдыхать. — Полагаю, суток хватит, чтобы восстановить силы? — Так точно, Юрий Владимирович. Я едва не отдал честь, но вовремя вспомнил, что не в форме. Мы попрощались и вышли в приемную. Виктор Иванов сидел за столом, читал документы. Он коротко кивнул нам, прощаясь. Пройдя по коридору, спустились на первый этаж и, наконец-то, вышли на воздух. Фонари освещали площадь, дождя не было, потеплело. Мы прошли к машине, и Ребенка приказал водителю ехать в Кратово. «Ну, до двери-то я сам дойду», — усмехнулся я, когда Ребенка вышел проводить меня до квартиры. «Володя, с твоими способностями попадать в переделки я совсем не уверен, что ты дойдешь до двери своей квартиры без приключений». Ребенка улыбнулся. «И потом. Приказ есть приказ». Андропов недвусмысленно приказал сдать тебя на руки супруги. Мы поднялись по лестнице. Светлана, видимо, ждала меня у окна. Она уже заранее открыла дверь и встречала на площадке. — Что случилось? Ты цел? — взволнованно спросила она. — Цел и почти здоров, — ответил вместо меня генерал Ребенка. Сдаю вам супруга на руки. Помыть, накормить, уложить спать. Послезавтра командировка. А ты, Володя, чтобы был в форме. Он попрощался и быстро спустился по лестнице. Хлопнула подъездная дверь. Мы прошли в прихожую. Скрестив руки на груди, возле двери в зале стояла теща. Пока Светлана закрывала двери, я разулся. «Из какой помойки ты вылез?» Поинтересовалась Валентина Ивановна, брезгливо разглядывая мой костюм. «Кажется, мне объявили войну». Мне почему-то захотелось послать ее подальше, причем открытым текстом, и уснуть прямо здесь, на табуретке, рядом с вешалкой для одежды. Но заставил себя встать, пройти в ванную комнату. На споры с тещей у меня сил не было никаких. Я разделся, бросил изодранный костюм в мусорное ведро. Светлана принесла чистое белье и свежее полотенце. Я наскоро ополоснулся, прошел в спальню, Упал на кровать и отключился. Я не слышал, как утром заиграло радио, как шумели дочки, собираясь в школу, как на кухне гремела посуда и теща. Проснулся ближе к обеду. В ополе березка стояла, доносилась из зала. Видимо, теща смотрела телевизор. А я вдруг понял, как надо разговаривать с попаданцем номер два и решил не откладывать этот разговор в долгий ящик.